Но гибель Преподобного расстроила все планы. И вот он опять вернулся мыслями к тому, чтобы посадить бойцов на Тевтонце, вооружить их харьковскими ракетометами и начать громить караваны, везущие наркоту в нищие кварталы. Ферзь пропал, а с Крапивой, новым хозяином кварталов, Архип легко разберётся и даже Орден не станет на помощь звать. Сам с воровской общиной покончит».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 По слухам, в казематах за ними стоят лёгкие скорострельные пушки, сделанные на заказ в харьковских цехах. Новое оружие для храма ещё покойный гест закупал. Пушки эти вроде бы малого калибра. Но долбят, будь здоров, сендеры в два счёта изрешетят. В сравнении с ними шестиствольный гатлинг как примитивный пружинный самострел перед штуцером. Архип повернулся к воротам. Он не видел пушки в действии, но проверять их мощь на себе желания не испытывал. Лязгнули засовы, тяжелая створка с приклепанными стальными полосами по краям приоткрылась вовнутрь. «Заходь!» – донеслось со стены. Глава клана опустил руки, еще раз оглянулся на застывшие посреди набережной тевтонцы и прошел в ворота. Оказавшись в узком каменном дворце, он услышал команду «К стене!». Двое жрецов навели на него свои ружья, третий закрыл створку и принялся обыскивать Архипа. В этот раз глава клана не испытывал злобы к монахам, как в октагоне, когда у него отобрали маузер. Всё-таки он приехал без приглашения. Ему разрешили опустить руки и велели ступать наверх по лестнице в три пролёта,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 Ну и порядочки у Ильмара в храме. Глава клана недовольно качнул головой, глядя, как бесшумно открываются створки. Видно, не все рады, что Ильмар Крест занял место преподобного. Интересно, он сам-то об этом знает? Так и до сговора недалеко. Если в охране остались верные гесту люди... Чего мнешься? Заходи! Долетело из покоев. Архип переступил порог.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 Вот почему храмовый переговорщик так хотел Вика тогда забрать. И Архип с горяча отдал мальчишку, думая, что тот сгниет в конториуме. Там же порядки суровые, враз к повиновению приучают, а Вик свободолюбивый, с норовом был. Но... Ильмар сидел в кресле за широким длинным столом из темного дерева. Зачем приехал? Я ж сказал, пришлю Федора. Глава башмачников сбился с мысли... Растерянно заморгал. «Чего глазами хлопаешь, Архип?» «Такое чувство, что за тобой стая панцирных волков гналась. Случилось что?» Архип Дека быстро прошёл к столу, оседлал стул напротив. Ильмар смотрел на него покрасневшими от усталости глазами. Сразу видно, не ложился. Веки набрякшие, на квадратном подбородке и щеках вылезла щетина, лицо осунулось. «Не знаю, с чего начать, Архип огляделся». Справа и впереди стены занавешены дорогим атласом. Слева – высокое витражное окно. Покоя не изменились. Разве что стол завален бумагами. Гест столько никогда не держал. И как Ильмар в таком скопище разбирается? И зачем? Ежа проглотил, раздраженно бросил Ильмар. И Архип наконец решил начать с главного. Про Можайский тракт слышал? Преподобный молчал. Глава клана оглянулся на дверь, поёрзал на стуле. «Помнишь, на меня мутанты возле Сетуньской поймы насели, грузовик сожгли?» Ильмар кивнул. «Так вот, если переправа через тракт была под омеговским контролем, то столько тварей к старой дороге не пробралось бы. Говорят, в Москве ночью шум был, часть бедноты к храму вон топает, защиты просить. Рыбари посёлок бросают, в Балашиху намылились. А почему?» «Мутанты наступление готовят». «Если дороги в пустошь отрезаны, стало быть...» Он сглотнул. «В город ни один караван с лиги фермеров не зайдет. Кормильцы не смогут всех прокормить». «Голод», – перебил Ильмар. Лицо было серьезным. Он опустил руку под столешницу, чем-то там щелкнул. «Голод и паника. Про наступление рано думать», – Ильмар говорил уверенно.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 «Надо его насчет охраны спросить», – подумал Архип. «Предупредить, что склоняют элитные бойцы имя Креста про себя, недовольные им». «И про Вика узнать. В храме записи на всех ведут. Если щенок в обители где-то, затребовать его взад». «Башмачникам механики нужны». Гугу совсем старый, ему помощник в цехе пригодится». Архип уже хотел заговорить, но справа колыхнулся Атлас, За полотнищем раздался шорох. Ткань разошлась, и в покое тихо вошёл жрец в бледно-жёлтых одеждах. Скользнув по гостю взглядом, приблизился к столу. «Сообщения из октагона были?» Ильмар повернулся в кресле. «Не ведаю», – степенно ответствовал жрец низким голосом. «Мастер Фёдор с докладом выехал». «Свяжитесь с ним», – преподобный раздражённо хлопнул по столу, так что архип вздрогнул –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 Тот отдёрнул атлас на стене, открыв взгляду широкий лист бумаги, растянутый от потолка до пола, испещрённый различными значками, пунктирами, разноцветными стрелками, с полукружьями, овалами и мелкими надписями в разных местах. Про топографию слыхал? И, протянув руку, ткнул пальцем в верхний левый угол, где чернилами было выведена «Карта Большой Московии». И ниже буквами помельче. Масштаб 1 к 30 тысячам. Архип помотал головой. «Понятно», — сказал Ильмар. «Тут вся Москва с окрестностями. Мутанты здесь». Он повел рукой по низу карты. «Тут, переправа через разлом, ткнув в два разных места, где вившуюся змеей коричневую ленту пересекали черные скобочки, от которых в центр рисунка тянулись извилистые нити».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 задыхаясь, начал он. «Одну машину сожгли, одна пропала. Сгинул Фёдор. Подмогу вызвал, как натолкнулся на лазучиков по дороге в храм, а потом пропал». Ильмар вскочил. «Сколько людей сейчас в октагоне?» «Два десятка и два тевтонца, доложил жрец. Преподобный стукнул кулаком по столу. «И самоход бронированный», – добавил жрец, покосившись на Архипа. «Починен?» – спросил Ильмар. Жрец кивнул. «С тобой потом сочтёмся», – бросил преподобный Архипу, который даже арта не успел открыть. «Пусть два десятка жрецов садятся в самоход башмачников и едут на поиски Фёдора. В октагон в неурочный конвой отправить». «Так в Капотню собирались», – возразил жрец. «Совет подождёт», – побагровев, пророкотал Ильмар. «Мне сведения нужны. Найдите Фёдора».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 Поставил бы себя на встрече в октагоне по-другому, глядишь, все было бы иначе. Он повернулся и вышел в коридор.